Попроси его зайти ко мне прямо сейчас. Есть работа. Молодой человек, вскоре заглянувший в кабинет руководителя службы безопасности, быстро справился с заданием. Уже через час на стол Полины Вронской лег лист бумаги с аккуратным столбиком имен и фамилий. Общим числом — 19. И еще через пару часов они снова встретились со Стивеном Муром в его кабинете. Шторы на этот раз были открыты. Комнату заливало яркое пронзительное солнце. «Итак, Поли, я выбрала троих. Флоренс Дидье, 53 года, гражданка Канады, путешествует в одиночестве. Она прилетает из Оттавы в самый канун отплытия, 9 числа. Сейчас, надо полагать, еще дома. Достаточно будет просто поговорить с ней по телефону. Этим занимаются наши люди». Мария Фуже, 42 года, француженка, горничная, сейчас в Саутгемптоне. Документы уже проверяют. И, наконец, Франсуаза де Грувель, 56 лет, швейцарская баронесса. Пассажирка, естественно? И да, и нет. Ей принадлежит кондитерский гигант, наш поставщик. Она поставляет все сладкое, что будет потребляться на борту, от кремов до шоколада. Баронесса пожелала контролировать все лично. Она, я думаю, дама светская. Как сказать? Десять лет назад барон де Грувель оставил ее при скандальных обстоятельствах. Сбежал с юностью птизершей. Баронесса, надо полагать, сильно страдала. По крайней мере, с той поры она живет отшельницей, на людях появляется редко, в самых крайних случаях, но отправляется в круиз. Это очень, очень странно. Что мы предпринимаем? Сейчас ей пытаются дозвониться. Не уверена, впрочем, что это будет легко, но скоро узнаем. Я просила доложить, как только будут первые результаты. Интересно. Стив нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Ждать, однако, пришлось недолго. Сложный механизм службы безопасности оказался на высоте. Пришедший с докладом сотрудник обладал исчерпывающей информацией относительно всех женщин, за исключением одной. Связаться с госпожой де Грувель не удалось. Она не захотела говорить. Ничего подобного, Мэм. Ее просто не оказалось дома. Три дня назад дама отбыла на отдых. — И куда же? — на Сейшелы. — Это точно? — так утверждают два человека. Горничная и адвокат. Мы решили, что их свидетельств достаточно? — Боюсь, что нет. — Простите, сэр. — Ничего, к вам нет претензий. Спасибо, можете идти. Стив дождался, пока за сотрудником закроется дверь. — Отдыхать на Сейшелы? Перед морским круизом не слишком-то похоже на правду, а о поле совсем не похоже. Значит, она, допускаю. А куда подевалась настоящая баронесса, пока не знаю. Откровенно говоря, в голову приходят нехорошие мысли. Хотя, возможно, она благополучно отдыхает на сейшилах. Что будем делать? Слетаем на сейшилы. Не думаю, что лорд Джулиан это одобрит. Будем ждать. Десятого числа на борт Титаника поднимется женщина. Нам останется только выяснить, настоящая это баронесса или нет. Подложим горошину под ее перину. Это идея. Не слишком удачно. К тому же я не люблю ждать. Прикажете лететь на Сейшелы? Попробую зайти с другой стороны. «Говорите, у вас нехорошее предчувствие». «А где живет наша дорогая баронесса?» «В Монтрю. райский уголок». Стив снова взялся за телефон. «Привет, Макс. Уверен, что поймал тебя на лыжне». «Вот только где? Сент-Морец? Штат? Давос?» «Ладно, сдаюсь». «Нет, моя бледная тень. Не шучу. От меня давно осталось слабое воспоминание». Исключительно в сердцах таких верных друзей, как ты, старина. На работе, в том самом ужасном кабинете, во дворце правосудия. Не верю. Сезон еще не закрыт. Ты стареешь, Макс, или всерьез рассчитываешь на повышение. Отрицать бесполезно.